Первое, что необходимо сказать, это что читателю довольно сложно определить, о каких сумерках идет речь утренних или вечерних. Солнце восходит. И это свидетельствует о рассвете, но в то же время говорится о сумрачном бремени власти. И это, думается, с рассветом плохо вяжется. Статья Гаспарова и Ронена Посвященный этим стихам, отмечено, что стихотворение насыщено неоднозначными образами, поэтому всякая его реконструкция спорна. О чем говорится в первой строфе? «Какие сумерки имеются в виду?» — ставят вопрос авторы статьи. «Утреннее или вечерние, «Даун или твайлайт?» «Ключевое словосочетание?» Сумерки свободы подсказывают понимание вечернее перед гибельной ночью, но последующие образы, ночные воды, восходит солнце народ, подсказывают понимание предрассветное. Видимо, это значит, свобода и народ понятия не тождественные, а противоположные. Привычная буржуазная свобода гибнет, кончается. Великий год темной свободы, а судья народ несет новую революционную свободу, страшную и не похожую на прежнюю. Из носителя так называемой кипящей революции становится носителем власти. Примечание. Ронан. Сумерки свободы. Опыт академического комментария. Ронан Гаспаров. Ронан, поэтика Осипа Мандельштама. Санкт-Петербург, 2002 год. Страницы 130-131. Конец примечания. В поддержку такого понимания можно добавить. Власть, о которой сказано, что она то ли несет невыносимый гнет, то ли ложится тяжким бременем на плечи ее обладателя, или является гнетом для других и бременем для носителя одновременно, это власть именно народного вождя. Ясно одно. Рождается новый мир, и понятие свободы в нем будет во всяком случае не тождественно тому, что подразумевалось под этим словом ранее. Картина осложняется разнонаправленными движениями. Ласточки, запряженные, так сказать, в сети. Ласточки, вольные, стремительные, организованы, связаны. Вытаскивают ночное солнце, в данном случае отождествленное с народом, из кипящих вод, корабль времени при этом тонет, земля плывет, так она видится с корабля. Плывет корабль, пытающийся лечь на новый курс. Все сдвинулось с места. Восходящее в сумерках солнце можно противопоставить солнцу ночному из процитированного стихотворения о театральной площади, когда в теплой ночи замирает. Там движение солнца вниз — похороны, здесь движение вверх — усилие поднять солнце в небо. Примечание. Down twilight. Рассвет, вечерние сумерки, английский, конец примечания. Вообразить какую-либо цельную и непротиворечивую картину на основе описанного нелегко. Вероятно, можно увидеть происходящее так. Плывущие на корабле времени пытаются с помощью связанных в легионы боевые ласточек Извлечь солнце из воды, причем именно это солнце способно в качестве двигателя повести корабль дальше, в противном случае он утонет. Рискованный маневр удается. Солнце, почти скрытое бесчисленными ласточками, сумерки, поднимается, тянет за собой корабль, корабль начинает движение, земля плывет к непредсказуемому будущему. Ласточки, как видится автору книги, олицетворяют в данном случае творчество и жизнь, и в таком значении эта быстрая легкая птичка выступает у Мандельштама не только в «Сумерках свободы». Мы, поднимающие солнце народ при помощи ласточек, люди творческие, в широком смысле носители слова, это те же мы, что в стихах 1918 года, Все чуждо нам в столице непотребной, и 1933 мы живем под собою, не чуя страны. Одическая интонация стихотворения соответствует и звукопись Сумерки свободы, прошиты торжественно звучащими в рифмующихся словах ударными о, в которых, кажется, слышен сам твердый суровый голос эпохи. При этом в первой строфе. Задающий тональность произведения, ударение в рифмовке падает только на «О». Ударное «О» сходит на нет в завершающей части, и это оправдано. В ней действие вступает в новую фазу. Корабль двинулся, и на первый план выходят шипящие звуки, в которых, в свою очередь, передаются и напряжение мускулов при повороте громоздкого руля и затрудненный ход судна, преодолевающего сопротивление тяжелой воды. Вторжение шипящих в звуковую ткань стихотворения начинается, однако, уже в предпоследней строфе, где роение снующих птиц в воздухе представлено так. Вся стихия щебечет, движется, живет. В ком сердце есть «Тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет», — говорит поэт. «Время идет ко дну. Кончается историческое время европейско-христианского мира. Представляется несомненным, что эти строки связаны с апокалипсисом. Времени уже не будет». Откровение Иоанна Богослова, глава 10, стих 6. Подтекст отмечен в цитированном выше комментарии Гаспарова и Ронена. Кажется также вероятная связь стихотворения Мандельштама с названием и тональностью книги стихов Боротынского «Сумерки», проникнутой чувством конца. «Корабль времени тонет и может потонуть совсем, но Мандельштам говорит и о надежде, о новой жизни». Пришло новое, неизведанное, грозное время. Народ, который безмолвствовал и покорялся, начал говорить и творить. Об этом необыкновенном времени Мандельштам писал позднее. Черновой вариант стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков» 1931 год. «Золотились чернила московской грязцы, И пыхтел грузовику ворот». И по улицам шел на дворцы и морцы, самопишущий черный народ. Шли труда черницы, как шкадливые дети вперед. Что такое морцы, непонятно. Может быть, тюрьмы от глагола морить? Народ стал самопишущим и пошел на дворцы. Он был готов и судить. У читателя русской поэзии слово «судья» из «Сумерек свободы». Должно было вызывать в памяти в первую очередь Лермонтовское «Есть грозный судья» из стихотворения на смерть Пушкина. Стих из «Сумерек свободы» даже как бы рифмуется со строкой из смерти поэта. «О солнце, судья, народ!» Мандельштам. «Есть грозный судья, он ждет» Лермонтов. Мандельштамовское время. Вариант «Есть грозный судья, он ждет» Воспринимался как вполне адекватный, несмотря на то, что теперь многие специалисты рассматривают в качестве основного другой вариант Лермонтовского стиха, Лермонтовская энциклопедия сообщает на этот счет: По традиции, идущей от Ефремова, ссылавшегося на Меренского, стих 66 в некоторых изданиях, печатался в варианте: Есть грозный судья, он ждет. Ныне на основании дошедших списков принят другой вариант. Есть грозный суд, в пользу которого высказываются Андроников и другие исследователи. Примечание «Чистого. Смерть поэта». Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981 год. Страница 513. Конец примечания. В автобиографической прозе «Шум времени» Мандельштам описывает Лермонтова из домашнего родительского книжного шкафа так. «У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар. Вряд ли можно точно установить, какое именно издание имеет в виду Мандельштам. К сожалению, оно утрачено» хотя еще в 1938 году, в последний год жизни поэта, детский Лермонтов Мандельштама существовал, Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала. На нижней полке стояли детские книги о М. Пушкин в никакой ряске, Лермонтов, Гоголь, Илиада. Они описаны в «Шуме времени», И случайно сохранились у отца О.М. Большинство из них пропало в Калинине, когда я бежала от немцев. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страницы 292-293. Конец примечания. Среди многочисленных изданий Лермонтова 1870-1890 годов Встречаются и книги с зеленым и зеленовато-синеватым переплетом, например, полное собрание сочинений Лермонтова в двух томах. Под редакцией Чуйко, оба тома в одной книге. Санкт-Петербург, Москва, издательство товарищества М.О. Вольф, 1893 год. Книга представляет собой солидный толстый том, обложка зеленая с узором, или шестое издание сочинений Лермонтова в двух томах «Санкт-Петербург, 1887 год», издание книгопродавца Глазунова под редакцией Ефремова. Обложка зеленоватая, не темно-зеленая, а с синеватостью, с узором, напоминает шинельное сукно. В обоих случаях, как и в явном большинстве других изданий, в интересующем нас стихе Лермонтова, мы встречаем слово «судья», В глазуновских сочинениях оно начинается со строчной буквы, а у Вольфа с прописной. Народ пришел судить, и судья этот будет грозный. Здесь, в «Сумерках свободы», очевидно, в латентном виде, звучит тема «Возвездия», неизбежной кары, о которой Мандельштам написал пять лет назад, также в мае,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 В 1938 году. Конец примечания. В 1932 году в стихотворении «Дайте тютчеву стрекозу» Мандельштам признается «А еще над нами волен Лермонтов-мучитель наш». Выскажем осторожное предположение, что и начало сумерек свободы, может представлять собой своего рода ответ юношескому предсказанию 1830 год Лермонтова. Сравните. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, и Мандельштамовская «Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год». Есть в «Сумерках свободы» думается перекличка не только с Лермонтовым, но и с еще одним из самых значимых для Мандельштама поэтов — Тютчевым. Так тютчевские строки отозвались в первой части стихотворения. «Над этой темной толпой непробужденного народа Зайдешь ли ты, когда свобода? Блеснет ли луч твой золотой?» Над этой темной толпой. Примечание Тютчев, Стихотворение, Письма, Воспоминания современников Москва 1988 год, страница 109. Конец примечания Тютчев задается вопросом о том, может ли взойти Солнце Свободы над темным Смотрите у Мандельштама сумерки народом. У Мандельштама иначе. Поднимается сам народ, он же солнце и судья, со своим представлением о свободе. А вот сохранение общественных свобод в их привычном, европейском смысле, как выше было отмечено, проблематично. В последней строфе в призыве «Мужайтесь, мужи!» также обнаруживается тютчевский подтекст. Два голоса. Первое. Мужайтесь, о, други! Боритесь прилежно, Хоть бой и не равен, Борьба безнадежна. Над вами светило молчат в вышине, Под вами могилы молчат и о Пусть в горнем Олимпе Блаженствуют боги, Бессмертие их чуждо Труда и тревоги. Тревога и труд Лишь для смертных сердец, Для них нет победы, для них есть конец. Второе. Мужайтесь, боритесь, о, храбрые други! Как бой не жесток, ни упорна борьба, Над вами безмолвные звездные круги, Под вами немые глухие гроба. Пускай олимпийцы завистливым оком Глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто ратуя пал, побежденный лишь роком, тот, вырвал из рук их победный венец. Примечание. Тютчев. Стихотворение, письма, воспоминания современников. Москва, 1988 год, страница 90. -я. Конец примечания. Равнодушие холодных звезд к человеческому уделу. Один из сквозных мотивов Мандельштама. Тютчевские два голоса, предвосхищают как этот мотив вообще, так и завершающие сумерки свободы заявления, что несмотря на человеческую смертность, борьба за преображение Земли стоит десяти небес. Мандельштам призывает к мужеству и верности Земле с полным сознанием того, что будущее отнюдь не будет безмятежным, а каждый человек мал и смертен. В статье о природе слова 1920-1922 годы поэт утверждает и определяет понятие мужа. В отличие от старой гражданской позиции, новая русская поэзия должна воспитывать не только гражданина, но и мужа. Идеал совершенной мужественности – подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный, характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире». И еще один важный подтекст из слова о полку Игореве. Слово о полку Игореве также начинается с обращения к братьям-современникам. Не лето ли н бяшать, Прославим в сумерках свободы не значит восхвалим. Прославим сотворим достойную событию песнь подобно той, какую создал автор слова, Слово о полку Игореве входило для Мандельштама в число любимых книг, и не случайно он в Воронеже, в ссылке, говоря о своем непотерянном поэтическом даре, вспомнил о нем. «Как слово о полку, струна моя туга!» Станции, 1935 год. В эпоху трагических перемен ожесточения и раздора, Мандештам призывает не причитать и не проклинать, он провозглашает мужественное приятие эпохи, которая, будучи эпохой суровой власти, одновременно является временем свободы. Ведь кончилось привычное существование, кончился во многом сам быт, обнажилась глубина жизни, человек был отброшен к одинокой, страшной и величественной свободе, каждый оказался перед выбором, и было бы пошлостью и малодушием отвернуться от этой свободы и оказаться недостойным ее. Позже Мандельштам писал об Октябрьской революции. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту. Поэта себе. 1928 год. Время было голодное, страшное и необыкновенное. Трагедия перестала быть литературным жанром и стала жизнью. Это чувство избавления от привычного устоявшегося существования, чувство, так сказать, перевернутой страницы и сознание прихода чего-то пусть угрожающего, но небывалого и очистительного, были свойственны в те революционные годы многим. Они выражены, например, в написанном в 1921 году стихотворении Анны Ахматовой. «Все расчищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоскою изглодано. Отчего же нам стало светло?» Днем дыханиями веет вишневыми небывалый под городом лес, Ночью блещется созвездиями новыми глубь прозрачных июльских небес, И так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам, Никому, никому неизвестное, но от века желанное нам. Примечание. Ахматова. После всего. Москва. 1989 год. Страница 36. Конец примечания.